Глава 13. Правила игры. Кармический закон. Как и было обещано, мы, наконец, добрались до правил игры в реальность. Разумеется, всех ее алгоритмов не знает никто, кроме программиста. Даже игрокам приходится доходить до некоторых деталей, набивая шишки. А аватаров вообще не сочли нужно поставить в известность даже о наличии таких правил, не говоря уж об их содержании. И все же кое-какие алгоритмы сделались достоянием общественности. Правда, и тут не обошлось без накладок. К сожалению, все в нашем мире устроено так, что аватары способны засечь лишь внешнее проявление скрытых механизмов игры, что зачастую приводит к неверным истолкованиям наблюдений. В результате мы становимся заложниками собственной буйной фантазии и руководствуемся в своих действиях ложными представлениями об управляющих алгоритмах нашего мира. Думаю, никто не станет спорить с тем, что наиболее одиозным и известным алгоритмом игры в реальность является кармический закон. О карме не говорил и не писал разве только ленивый. И я просто не имею права обойти стороной сей важный аспект нашего существования. Суть общепринятых представлений об этом законе сводится к двум пунктам. Мы либо считаем карму эдаким механизмом воздаяния, типа наказания за грехи и награждения за праведность, либо подменяем этим понятием проявление причинно-следственных связей. Сразу отмечу, что в таких представлениях о карме имеется доля правды, но это далеко не вся правда. Является ли карма механизмом воздаяния? В каком-то смысле так оно и есть, поскольку она представляет из себя реакцию на наши действия. По той же причине можно согласиться и с тем, что работа кармы базируется на причинно-следственных закономерностях. Однако не стоит заблуждаться на предмет критериев, которыми руководствуется сей механизм при формировании ответного воздействия. Если вы полагаете, что в основе работы кармы лежат какие-то этические или нравственные нормы человеческого сообщества, то спешу вас разочаровать. Эти понятия карме неведомы. Оно и понятно, ведь даже самые упертые моралисты в глубине души осознают, что добро и зло – понятия относительные. Одно и то же действие может принести как пользу, так и вред. Все зависит от от контекста и конкретных обстоятельств. Сомневаюсь, что наш божественный программист заложил столь неоднозначные критерии в алгоритмы игры. И у моих сомнений имеется вполне логичное обоснование. Даже два. Во-первых, аватары в принципе не способны судить о вреде или благе, которое приносит их действия, Потому что им не дана способность просчитать их последствия даже на пару шагов вперед. Так что оценивать нравственность своих поступков мы можем лишь в отношении своих намерений, но никак не результатов их воплощения. Во-вторых, введение жестких норм поведения для аватаров, пусть даже основанных на наших намерениях, не позволило бы реализовать нормальное функционирование мира желания, чем, собственно, и является игра в реальность. Для того, чтобы основной фактор, управляющий параметрами фильтра тела, работал штатно, аватары должны иметь свободу желать и реализовывать свои желания, а не руководствоваться навязанными сверху шаблонами. Именно поэтому в алгоритмы нашего мира исходно не были заложены такие понятия, как добро и зло. Они появились в аватарском инфополе уже в процессе игры. Нетрудно догадаться, что нравственные и этические нормы, которыми мы склонны руководствоваться при принятии решений, были сформулированы игроками, впрочем, как и все прочие концепты, на которых строится наша реальность. Выходит, мы должны быть благодарны игрокам за заботу о нашей нравственности? Без них мы бы до сих пор лупили друг друга дубинками по голове и получали бы за это ответку от кармы. Серьезно? Вы правда верите в то, что игрокам есть хоть какое-то дело до душевных качеств аватаров? Разве хоть одному геймеру нашего мира приходило в голову у совести ведь бойца с пулеметом за то, что тот слишком беспощадно расстреливает наседающих на него монстров? Давайте признаем, что гуманистические идеалы, которые худо бедно работают в человеческом сообществе, представляются нам полной ересью, когда мы погружаемся в компьютерные игры. Для аватаров у нас имеются совсем другие правила поведения, нежели для себя любимых. Можете даже не сомневаться в том, что игроки игры в реальность в своей настоящей жизни тоже не следуют тем нравственным нормам, которые они навязывают нам. Но тогда для чего они внедряют все эти нормы в наш мир? Все просто. Таким образом игроки – уменьшают количество степеней свободы человеческой психики и делают нас более предсказуемыми. Для них это просто инструмент управления, не больше и не меньше. Согласитесь, управлять свободными индивидуальностями, способными гибко реагировать на обстоятельства, очень сложно. Предсказать заранее реакцию такого индивида – это совсем не тривиальная задачка. Но если загнать сознание аватаров в стойло придуманных паттернов поведения, то сообщество индивидуальностей сразу превращается в послушное стадо, пасти которое – это натуральная синикура. Полагаете, подобный метод не слишком эффективен? А вы сами попробуйте переступить через какой-либо постулат, вбитый в вашу голову буквально с рождения. Уверяю, это будет сделать совсем непросто, даже в том случае – если его соблюдение не сулит вам ничего хорошего. Например, вера в сакральность власти не позволит вам бунтовать. И тут уж не важно, как ваша покорность отразится на вашем благосостоянии и даже просто выживании. Вы тупо не сможете приступить через свои убеждения. А почему воины убивают и идут на смерть, типа за царя и отечество? Думаете, они не умеют ценить свою чужую жизнь? А вот и нет. Просто их поведением управляют концепты игроков про патриотизм и благородную смерть на поле боя. Кстати, следование принципу Ахимсы тоже может запросто стоить человеку жизни, поскольку последователь этого концепта тупо не сможет защитить себя и своих близких от злодеев. В нашем инфополе имеются шаблоны поведения на любой аватарский вкус. И эти шаблоны могут не просто противоречить друг другу, а даже быть взаимоисключающими. Возьмем, к примеру, наше отношение к вранью. Кто-то искренне верит в то, что обман является смертным грехом. Кто-то считает, что ложь во благо допустима. А иные вообще полагают способность облапошить гоя хуцпой и гордятся своей прозорливостью. Так кто же прав? На самом деле абсолютно все шаблоны вредны, так как лишают аватаров гибкости в их общении с внешним миром и тем самым делают их марионетками в руках игроков. Если вы думаете, что идя на поводу у игроков, вы автоматически попадаете в разряд невинной жертвы манипуляции, которой положена компенсация за страдания, то подумайте еще раз. Алгоритмы игры в реальность – не содержат этических, нравственных и прочих поведенческих ориентиров для аватаров. Так что тут у нас имеется полная свобода. По-хорошему, все эти шаблоны и нормы поведения, которым мы бездомно следуем, нарушают штатную работу мира желания, то есть противоречат исходному замыслу создателя. Однако, наводняя наше инфополе вредоносными концептами, Игроки находятся в своем праве, поскольку их действия не выходят за рамки правил игры. А вот мы, с точки зрения создателя, как раз и являемся преступниками, которым лень критически оценить свое поведение. Вот теперь и подумайте, могут ли нравственно-этические критерии быть задействованы в хоть каких-то алгоритмах мира желания? Полагаю, ответ однозначен. По правилам игры мы абсолютно свободны в своих решениях. Однако это вовсе не означает, что создатель вообще никак не ограничил разгул аватарских капризов. И без ограничительных рамок наша игра прямо с момента запуска пошла бы в разнос. Можете даже не сомневаться в том, что наш гениальный программист обуздал эту стихию. Просто он сделал это не на основе каких-то умозрительных критериев а кондова – чисто техническими средствами. Именно таким средством и является кармический механизм, в задачу которого входит балансирование энергетических потоков, формирующихся в процессе взаимоотношений между участниками игры. Наверное, сие определение звучит несколько туманно и неоднозначно, поэтому предлагаю разобраться в том, Как работает механизм кармы? Каждое действие, произведенное сознанием аватара, оставляет кармический отпечаток, который является ничем иным, как направленным потоком энергии определенного спектра вибраций. Кармический механизм фиксирует отпечаток и создает его копию, направляя идентичный поток навстречу исходному. Как нетрудно догадаться, результирующая этих двух потоков будет равна нулю. Таким образом и поддерживается энергетический баланс игры. В каком-то смысле сей механизм действительно является воздаянием, ведь мы получаем ровно то, что отправили. Более того, мы сами и создаем причину, следствие которой потом расхлебываем. То есть причинно-следственная связь прослеживается весьма отчетливо. Однако в основе действия механизма кармы лежат не абстрактные нравственные принципы, а энергоинформационное взаимодействие между сознанием аватара и программой как таковой. Посему, чтобы грамотно судить о конкретном кармическом ответе, нужно основывать свои суждения на спектральном составе и амплитуде исходящих вибраций, а вовсе не на бытующих в обществе поведенческих паттернах. Предлагаю рассмотреть работу кармического механизма именно с этой точки зрения. Давайте начнем наше рассмотрение с процесса формирования ответки на кармический отпечаток. Наблюдение за нашей жизнью наглядно демонстрирует, что кармический триггер никогда не срабатывает мгновенно. Ответка поступает с некоторой задержкой. Причем эта задержка может оказаться настолько значительной, что в отдельных случаях даже переносится на следующее воплощение. От чего же это зависит? Оказывается, все определяется частотными характеристиками кармического отпечатка. Чем более грубые вибрации содержатся в исходном потоке, тем больше времени требуется на формирование встречного потока. Ничего чудесного тут нет от слова «совсем». Насыщение проявленного объекта грубыми вибрациями, иначе говоря, материализация мыслеформы, это растянутый во времени процесс. Одно дело, когда излучаемый энергетический поток содержит в себе лишь тонкие вибрации ментального диапазона, например, вы просто плохо подумали о своем ближнем. Тогда формирование встречного потока происходит быстро. Совсем другая ситуация, когда вы в порыве страсти тюкнули ближнего своего по темечку. В этом случае кармическая ответка может и затянуться. Этим и объясняется мнимая безнаказанность злодеев, которую мы имеем неудовольствие наблюдать в нашей повседневной жизни. Однако не стоит им завидовать. На самом деле таким персонажам можно только посочувствовать, Поскольку длительная отсрочка ответки напрочь лишает реципиента возможности соотнести полученный кармический удар с собственными более ранними действиями. Неудивительно, что наказание представляется таким неосознанным персонажем несправедливым, а потому ничему не учит и, в конечном счете, приводит к излоблению, то есть к формированию новых тяжелых кармических отпечатков. Увы, карма не имеет срока давности, да и чувством справедливости не отличается. Она не взвешивает грехи и не оценивает поведение аватаров с этической точки зрения. Это просто тупой механизм энергетической балансировки, работающий в соответствии с заложенной в него программой. Тогда почему столько мудрого гуру утверждает, что карму можно и нужно отработать? Как можно добрым делом компенсировать причиненное зло, если кармический алгоритм безальтернативно создает копии всех излучаемых нами энергетических потоков? А вот тут-то мы как раз и подходим к главному секрету правильного кармического поведения. Дело в том, что наше сознание просто по определению не может пребывать в покое, а потому мы постоянно создаем кармические отпечатки. Однако эти отпечатки имеют различный спектральный состав и, соответственно, требуют различного времени на формирование встречного потока. В результате вибрационный спектр ответки никогда не будет в точности соответствовать излучаемому потоку. Он будет как бы суммой всех сформированных на данный момент вибраций. В получившей гремучей смеси Вибрации могут как усиливать друг друга, так и гасить или вообще создавать нечто, отсутствовавшее в чистом виде в исходных потоках. Результат такого смешения невозможно предсказать заранее. Недаром же говорят, что пути кармы неисповедимы. Но знанием о том, как формируется кармическая ответка, можно и нужно воспользоваться. Если у вас хватает осознанности на то, чтобы оценить негативные последствия некоторых ваших поступков, то в течение определенного времени, необходимого для формирования ответки, можно попробовать создать компенсирующий поток, предназначенный для того, чтобы ослабить кармический удар. Дело это непростое, поскольку точно рассчитать временной лак ответки практически невозможно. Но ведь мама не требуется отрабатывать буквально всю карму, а лишь наиболее негативные поступки, которые могут висеть домокловым мечом над нашими головами в течение нескольких воплощений. Так что заверения Гуру о кармической отработке имеют под собой веское основание, поскольку подходить к этой непростой миссии нужно с умом. Для того, чтобы что-то компенсировать, нужно создать аналогичные по мощности – но противоположный по спектральному составу кармический отпечаток. Иначе никак. И тут бесполезно тешить себя симулякрами кармическому алгоритму наша показная праведность до лампочки. Он работает с энергиями, а не с общественной моралью. В качестве типичной ошибки, ориентированной на эту самую мораль, можно рассмотреть модную нынче благотворительность, Зачастую ею балуются подкованные в эзотерических вопросах бандюки, желающие избежать кармического наказания за совершенные преступления. Увы, это мало кому помогает. Машинку по поддержанию энергетического баланса игры невозможно обдувить фальшивыми благодеяниями, поскольку в своей работе она задействует не слова и внешний антураж, а вибрационные спектры излучаемых потоков. Если в основе благотворительности лежит страх перед наказанием, а не искреннее желание помочь страждущим, то в ответ на свой красивый жест такой благотворитель получит события, вызывающее еще больший страх. И все же отработка кармы путем благотворительности несомненно возможно, но только в том случае, если ваше раскаяние и желание помочь являются искренними. Карма не купится на симулякры. Не стоит также забывать, что руководствоваться этическими нормами сообщества в этом деле бесполезно. Ориентироваться нужно лишь на частоту вибраций и амплитуду излучаемого сигнала. Иными словами, вы должны не просто раскаиваться, но сила вашего раскаяния должна быть несоизмеримой силой изначального потока, который вы хотите компенсировать. В этом смысле Мимолетное сожаление о случайно раздавленной букашке вряд ли компенсирует поток злобы, который вы до этого вложили в удар, превративший хрупкое тельце укусившего вас комара в кровавое месиво. А как влияет сам объект приложения наших благотворительских порывов на компенсационный эффект? Можно ли, к примеру, нейтрализовать последствия злонамеренного убийства комара или таракана, погладив по головке расстроенного ребенка или приласкав своего кота. Кот ведь существо более развитое, чем таракан, а значит, теоретически более ценное для мироздания. Вы же не станете спорить с тем, что грех убийства себе подобного выше, чем грех убийства животного. Даже законы общежития наказывают за эти преступления по-разному. Логично было бы заключить, что и кармическая расплата за человека будет более тяжкая, А следовательно, добрый поступок по отношению к представителю, так сказать, высшей расы, потянет на кармических весах больше, чем по отношению к животному. Увы, это утверждение в корне неверно. На самом деле, механизм кармы вообще не учитывает природу объекта, на который вы направляете энергетический поток. И причина этого проста, как валенок. Дело в том, что кармическая ответка формируется не за счет того самого объекта, а за счет энергетики игры в целом. Посему алгоритм формирования встречного потока ориентируется исключительно на его источник, то есть на нас любимых. Если вы, вымещая свою злость, грохнете о пол тарелку вместо того, чтобы проломить кому-то голову, то на параметры встречного потока это никак не повлияет, поскольку Они зависят исключительно от задействованных вами в этом процессе эмоций, а не от судьбы жертвы вашей нездержанности. Разумеется, действия, совершенные в отношении людей, обычно вызывают у нас больше эмоций, чем те же действия, направленные на неодушевленные предметы. А потому и ответка тоже будет тяжелее. Но природа объекта не играет тут никакой роли. Не стоит забывать, что абсолютно все объекты нашей реальности являются иллюзиями, сотворенными умом на основе вибраций нашего же сознания. И в этом смысле частью нас самих. Так что, по большому счету, все действия по отношению к объектам нашей реальности мы совершаем по отношению к себе. Вся гениальность кармического алгоритма заключается в том, что он взаимодействует именно с нашим сознанием, а не с сотворенной умом иллюзорной реальностью. И в этом смысле он, несомненно, объективен. Кстати, все сказанное выше вовсе не означает, что можно безнаказанно убивать себе подобных, если делать это хладнокровно, без выброса потока негативных эмоций. Наказание за подобное преступление обязательно последует, но не за счет кармического механизма, А например, вследствие работы законов социума, основанных на доминирующих концептах общего аватарского инфополя или иных механизмов. В игре в реальность вообще действует много самых разнообразных алгоритмов, большинство которых скрыто от аватаров, а потому было бы ошибкой списывать все подряд на карму. Можно ли экстраполировать наши знания о действии кармических механизмов? за пределы игры в реальность. К сожалению, для этого у нас нет никаких оснований. В каждой игре свои правила, и не везде требуется балансировать энергии. Это наш мир построен на доминировании эмоций и страсти, а потому этому булькающему супчику требуется регулярно прикручивать горелку, чтобы варево не выплеснулась из кастрюльки. А, например, миру животных Такой механизм безнадобности. В их игре, где все друг друга обезостенчиво кушают, энергетический баланс достигается за счет реализации права сильного. К примеру, лев теоретически может завалить буйвола. Но стада буйволов не оставит от льва даже мокрого места. И это сдерживает хищника гораздо эффективнее нашего страха перед кармическим воздаянием. Расплодившиеся парнокопытные теоретически способны превратить лес в пустыню. Но этого не происходит, потому что скудная пища ослабит прожорливых бедолаг и какой-нибудь вредоносный микроб выкосит стадо даже более эффективно, чем стая хищников, тем самым реализовав свое право сильного. В царстве растений действует схожий механизм. Большое раскидистое дерево может погубить ростки всех других растений, которым не повезло проклюнуться в его тени. Однако тенелюбивая лиана способна превратить могучее дерево в свою кормушку и в конечном счете угробить великана, выпив все его соки. Про то, какими механизмами регулируется жизнь игроков, для которых наш мир является игровой площадкой, мы вообще ничего сказать не можем а потому лучше воздержаться от поспешных выводов в отношении их бесцеремонных и подчас манипулятивных методов. Хотя кое-какие предположения касательно правил игры в мире, который является для нас внешним, сделать все-таки можно. Мне представляется, что в рамках одной матрешки базовые алгоритмы должны сохраняться. В противном случае – вложенный мир будет восприниматься алгоритмами внешнего мира как инородное тело, своего рода болезнь. Здоровый организм просто по определению должен бороться с болезнью, а потому инородному телу придется несладко, и такой мирок долго не просуществует. Это вовсе не значит, что абсолютно все правила игры в реальность были скопированы ее программистом с его родного мира. Но базовые алгоритмы, лежащие как бы Фундаменте реальности созданного им аквариума, скорее всего, едины внутри всей матрешки. Именно таким алгоритмом является закон кармы. И потому мы вправе заключить, что в мире Создателя он тоже работает. А вот животных и растения сей закон не затрагивает, поскольку их миры не принадлежат к нашей матрешке.